«Марианна». Теперь голос Кейра стал совсем его. Я уже успела хорошо изучить особые приметы. Глуховатый, как у всех горцев, и одновременно, тоже, как у всех горцев, очень энергичный. Это дает любопытный эффект. Иногда кажется, что Кейр еле сдерживает смех или ярость. И вообще, за его четкой и точной речью таится безудержная неукротимость. «Да». Акцент и тембр, как у Харви, очень похожи, но сама манера говорить, слова и паузы совсем другие. Теперь я воспринимала Кейра как его самого, не смешивая с другим образом. Мне нравилось быть с ним рядом, разговаривать, чувствовать его внимание. Даже то, что его плечо было тесно прижато к моему, рождало удовольствие. Но память упорно подсовывала мне воспоминания которые так не хотелось ворошить. Чудесные разнообразные радости, подаренные общением с Кейром, омрачались не менее разнообразными страхами, и самым явным, самым настойчивым был страх потерять. Но как можно было потерять то, что мне не принадлежало? Возможно, сработала привычка. Трудно описать, как страдают от одиночества жены нефтяников. Для них не существует обычной спокойной жизни, есть только две крайности. Либо безмерная печаль, либо безмерная радость. Когда муж в море, ты готова жизнь отдать, чтобы он поскорее вернулся. Это еще что? бывают дни, когда просто не находишь себе места от тревоги. Мучит предчувствие, что что-то случится, что он покалечится или вообще погибнет. Накануне взрыва на Пайпер Альфа я ничего такого не испытывала, но некоторые словно бы заранее знали. Но вообще-то страх становится настолько привычным, что за ним трудно распознать предчувствие чего-то непоправимого. Когда твой муж из-за шторма не может покинуть проклятую платформу, Остается только смириться с тем, что его жизнь целиком и полностью зависит от сооружения, построенного будто бы из чудовищно увеличенных деталей детского конструктора, от этой дьявольской конструкции, прицепленной к ко дну моря. Ты веришь, что все там у них надежно, он верит, что все надежно, все верят, приходится, иначе как жить». Когда муж возвращается в доме, каждый раз словно бы празднуется Рождество. Неважно, лето на дворе или зима, самая вкусная еда, лучшее вино, долгожданная неистовая близость, столько новостей, что невозможно наговориться, походы в магазин за обновками, снова близость. Такая вот сексуальная активность гораздо интенсивнее, чем у людей, не связанных с нефтяным промыслом. Интересно, это из-за вынужденного воздержания? Или жены подсознательно соревнуются с порнофильмами, которые наверняка смотрят без них мужья, хотя и уверяют, что ни-ни-никогда? Из-за слепоты мне разлуки давались еще труднее, чем другим женам. Я не могла утешиться рассматриванием фотографий, Я не могла наслаждаться длинными любовными письмами, когда муж уезжал за границу, читать и перечитывать их, спрятавшись в спальне или забравшись в ванну. Приходилось довольствоваться телефонными разговорами. Однажды подруга, застав меня в слезах после очередного звонка, предложила записывать разговоры на пленку, чтобы можно было потом их послушать. А вскоре после этого Харви купил диктофон и стал диктовать письма и дневники. Поначалу он обычно стеснялся, но к концу послания иногда даже страстно вздыхал. «Попробуйте-ка заставить жителя гор говорить о любви. Это посложнее, чем извлекать из ракушки запеченную улитку специальной вилочкой». Каждую кассету я помечала ярлыком с надписью «Азбукой Брайля». Когда Харви погиб, я убрала их вместе с его одеждой, с книгами, которые никогда не смогла бы прочесть, и с музыкальными дисками, которые никогда не стала бы слушать. Через год я решилась избавиться от его одежды с помощью Луизы. Она действовала очень гуманно и разумно, как хирург, быстро и точно. Я чувствовала себя совершенно опустошенной. В один год я потеряла и Харви, и его ребенка. Правда, эта душевная и физическая усталость несколько притупляла боль, а силы были очень нужны. Продавать сибердинскую квартиру, избавляться от вещей Харви, что-то кому-то говорить по поводу потери ребенка. Луиза смотрела на меня, утирая слезы бумажными платками, изводила их пачками и горестно потягивая джинс с тоником, бутыль за бутылью. Она была осторожна, тактична, но действовала решительно, и это правильно. Мне было всего двадцать семь лет, предстояло как-то выживать. А кассеты с письмами Харви живут теперь в прекрасной, продолговатой шкатулке красного дерева. Я знаю, что она прекрасна, я могу это определить. Шкатулка из Индии, с чудесной резьбой. Мне нравится водить пальцами по этим узорам, пытаясь представить рисунок в целом. Шкатулка стала хранилищем магнитофонных пленок и наших с ним фотографий, которые стояли у него на столе. Когда он был жив, хранила говорящие письма на полке со своими музыкальными дисками и аудиокнигами, а когда боль немного утихла, то переложила их в эту шкатулку. Ее мне подарил Харви». И я все не знала, что в ней держать. Положила пленки, заперла замочек, поставила шкатулку подальше. У меня было ощущение, что я опустила их в гроб, как бы похоронила голос с Харви. Вероятно, я была здорова не в себе тогда, ведь меня эти мнимые похороны отчасти успокоили. Возможно, этот странный ритуал тоже был необходим, ведь настоящих-то похорон не было. Его тело так и не нашли, не положили на вечный покой в гроб. Наверняка я подсознательно выбрала самое подходящее место для упокоения его голоса. Чудесный деревянный гроб, сделанный в Индии, куда мы хотели как-нибудь съездить, устроить себе второй медовый месяц. Как только удастся выкроить недельку-другую, чтобы отдохнуть от сумасшедшей каждодневной гонки. Слушать его письма я не могу. Давным-давно как-то попробовала, но это было мучительно. Больше с тех пор так и не осмелилась ни разу. Слушать его голос будто Харви снова со мной, живой. Со временем чернила и фотографии выцветают. Письмо истирается на сгибах и постепенно даже рвется. А пленки не подвластны годам, они бессмертны. Голос на них остается вечно молодым, и это невыносимо, как будто человек тут, в комнате, рядом с тобою. Слушать пленки Харви все равно, что вызывать его призрак, а призраком он бывал даже при жизни. Всякий раз, когда он уезжал, это было как смерть. Он словно бы переставал существовать, превращался в плод воображения, в лучшем случае в голос, а это бестелесная субстанция». Мой муж существовал для меня только когда был рядом, когда я могла его слышать, прикоснуться, обнять, а когда это было невозможно, оставалось лишь верить, что он есть. Я заставляла себя верить. Счастье, когда он возвращался домой, было просто упоительным еще и потому, что он будто бы снова оживал, подтверждая, что я верила не напрасно. Каждый раз, когда он приезжал... Я воспринимала это как маленькое чудо, что он жив и здоров, и снова со мной. Нет, как великое чудо. Когда Харви погиб, я вздрагивала при каждом телефонном звонке, и сердце начинало бешено биться в надежде. Несколько месяцев я всякий раз молилась, чтобы это был Харви. Он воскрес, и сейчас я услышу в трубке его голос... Он едет домой. Просто случилась кошмарная ошибка. Когда Кир впервые заговорил со мной, мне показалось, что чудо все-таки снова свершилось. Мой Харви вернулся домой. Наваждение тут же рассеялось, но я была потрясена. И в вмиг одолели воспоминания, и хорошие, и плохие. Теперь Кир стал только Киром. Это он и никто другой. Я знаю его голос, и с радостью в этот голос погружаюсь. Но когда он не рядом, когда со мной только память о его голосе, когда я не ощущаю, вот как сейчас, тепла его тела, притиснутого к моему, свой голос подает знакомый страх, снова нашептывает, что Кейр возможно, лишь выдумка. Когда Кейр не говорит со мной, не прикасается, Он становится призраком, как когда-то Харви, кем-то, чью в самом делешность надо принимать на веру. Мне требуется в это веровать. Плечо Кейра на уровне моего уха. Я чувствовала, как оно слегка поднимается и опускается от дыхания. Может быть, он заснул, но нет. Рука немного сдвинулась, он перевернул страницу журнала. Если я чуть-чуть наклоню голову, наверняка мои волосы упадут ему на плечо. И вот я скальпом чувствую контакт, а дальше... Что могло быть естественнее и удобнее? Я положила голову ему на плечо и закрыла глаза. Он ничего не сказал, но замер. Я наслаждалась еще неизведанной для меня роскошью. Кейр молчит, но я знаю, что он тут. Мне не нужно в это верить, я знаю. В Ивернессе после ланчи Кир повел Мариану на стоянку. Холодный ветер нахлестывал воздух, Мариана подняла воротник пальто, и пока Кир загружал в машину вещи, она замерзла так, что зуб на зуб не попадал. «Ездила когда-нибудь на лендровере?» «Нет». В универмаг Дженнерс мы с Марианной обычно ездили на автобусе. Он открыл дверцу. Тут довольно высокая ступень. Внутри есть ручка. Он взял ее руку и положил на широкий поручень в дверце. А вот это еще удобнее. Наклонись. Надавив ладонью ей на спину, он осторожно пригнул Марианну и вторую ее руку положил на панель поверх приборной доски. Это чтобы не очень качало, когда на дороге попадется ухаб. На «Скае» их будет много, будешь держаться. Но вообще-то ход у машины отличный, тебе понравится. Просто не терпится. Она подняла ногу, не зная, куда ее поставить. Вы позволите?» Обхватив пальцами ее лодыжку, он опустил ее ногу на ступеньку. «Вот так». «Для женщины высоковато, даже для тренированной». Он захлопнул дверцу и пошел к другой, со стороны руля. «Понятно». «А как вы узнали, что я тренированная женщина, мистер Холмс?» «По мышечному тонусу, и потом. Ты совсем не запыхалась, хоть и жаловалась, что я слишком быстро иду». Он сел за руль и пристегнул ремень. «Наверное, много ходишь пешком?» «Точно. Я плаваю». И в спортзале бываешь? Иногда за компанию с Луизой. Она же все старается похудеть, но толку никакого. Так вот, где я тебя видел. Когда мы впервые встретились, мне показалось, что я уже тебя где-то встречал. Мне тоже. — По голосу? — изумился он. — Да, твой голос был похож на голос моего мужа Харви. Прозвучавшее имя повисло в воздухе, застопорив разговор. Помедлив, Кир мягко произнес: "Из акцента, наверное. Да, в первый момент мне тогда даже показалось, что она осеклась." Деликатно промолчав, Кир повернул ключ зажигания и задним ходом выехал со стоянки. Спустя два часа они прибыли на северо-западный берег в Кайл оф. Лохалш. И теперь, выбравшись из машины, разминали ноги, а вдали маячил остров Скай. Мариана радостно вдыхала пахнущий морем воздух и вслушивалась в сварливый гомон чаек. Когда они снова двинулись в путь, Кейр сказал, «Минуты через две дорога пойдет вверх, мы поедем по мосту к Скаю. Под ним будет островок, остров Бен, что под мостом, заповедник». Там завершил свои дни Гэвин Максвелл, известный шотландский натуралист, путешественник и писатель, годы жизни 1914-1969. Самая популярная его книга «Кольцо светлой воды» 1960 года, главный персонаж которой, прирученная самим автором выдра. «Это тот, который обожал выдр? Он самый». Ему вроде бы захотелось превратить свой дом в заповедник. И надо думать, появление автомобильного моста над островком вряд ли его обрадовало, ведь заповедник чуть ли не подпирает этот мост. Наверное, пока его строили, все выдры разбежались. Да уж, но потом вернулись. Разумеется, держа в лапах чемоданчики. Интересно, дух Максвелла обходит дозором свои владения? Насколько я понял, ты в духов не веришь? Нет. Но если я не верю, это еще не значит, что их не существует. Раньше люди верили, что земля плоская, но ведь это не так. Блестящий аргумент. Мариана села прямо, напряженно улыбнулась. Сейчас поедем вниз. Я чувствую. Да, мы подъезжаем. «Добро пожаловать на Скай-Марианна, прозванный когда-то Туманным островом!» Они ехали еще несколько минут, и Кейр рассказывал про встречные острова, про скальпии и расы, не забывая про самый главный. Но его прервало на полусловие урчание телефона. Кир глянул на дорогу и, резко крутанув руль, съехал на боковую линию, потом ответил на звонок. Эни, как дела? Мариана слышит, как он слушает, еле дыша. А через секунду другую в трубке раздался женский плач. Кир, судорожно вздохнув, произнес одно лишь слово. Когда? Нащупав дверную ручку, Мариана хотела выйти, но рука Кейра властно ее остановила. «Не надо!» — прошептал он, потом продолжил в трубку. не, алло! Тут помехи, слышишь меня? Мама с тобой? Это хорошо. Ты мне сообщишь, когда, когда похороны?» Нет, только что прибыл на Скай, но я приеду. Нет-нет, я в норме. Несколько ушибов, в общем, ерунда. Послушай, Энни, если тебе что-то... Да, я знаю, но если тебе что-нибудь понадобится, что угодно. Ладно. И тебе тоже, милая. Кир отключил телефон и швырнул поверх приборной доски, испугав Мариану. Он открыл дверцу, выскочил наружу и, подбежав к краю дороги, замер. Руки в карманах, плечи поникли, лицо перекошено от боли. И какое-то время смотрел на море. Начался дождь, и он подставил ему лицо, уже мокрое. Кейр. Обернувшись, он увидел, что Мариана стоит рядом с машиной, спиной к морю. Вот она, вытянув руки, осторожными шажками подходит к краю дорожного полотна и, оступившись, соскальзывает в неглубокую канавку. Ладони Марианы упираются в отвесную каменную глыбу, она вздрагивает, почувствовав ледяную пленку влаги, подступающей на острых краях скальной породы. Вытерев руки от джинсы, она снова позвала «Кейр, где ты?» и ветер отнес ее голос в сторону. Он подбежал, схватил ее за руку, помог выбраться, спрости. Мне просто, мне необходимо было побыть на воле, на воздухе. Я знал, что это случится, то есть может случиться. Это тот, кто попал вместе с тобой в беду? Да, он. Разве я тебе говорил об этом? Говорил. Вернее, упомянул, что ему повезло меньше. «Но ты имеешь обыкновение о многом умалчивать, и я поняла, что там все серьезно». «Да, серьезно. А сегодня утром он умер. Так и не пришел в сознание. Звонила его жена». «Несчастная женщина. Да. Он был твоим другом?» «Был. Старым другом. Как посмотришь назад». Мариана ждала продолжения, потом подумала, что это молчание лучше слов говорит о верной мужской дружбе. «Назад. Если хочешь, давай развернемся и поедем обратно», — тихо сказала она. «Я не обижусь». «Нет, ни в коем случае». «Ты уверен?» «Я честно не обижусь». «Сейчас мне лучше побыть дома» растопить печи, раскупорить большую бутылку, чтобы можно было хорошенько поразмышлять о быстротечности жизни и причудах старой с косой. Марианна, ты как виски употребляешь? Употребляю. Тогда выпьем сегодня за Мака, а отпуск пусть начнется завтра. Ох, Кейр опустил голову. И в голосе его вдруг прорвалась ярость. «Такой был парень! Огонь! А в хоккей, как играл! Видела бы ты его с клюшкой! И не буду я извиняться за «видела бы», иначе не скажешь!» Мариана нашла его лицо и провела пальцами по холодной мокрой щеке, по краю твердого подбородка. «Не надо так казниться!» Ты не виноват, что выжил. Товарищи Харви тоже уцелели, те, кто должны были работать той ночью, но по какой-то причине не вышли. Ты же не мог ничего поделать. Как сказать? Но все равно спасибо тебе. Он открыл перед ней дверцу. «Залезай, поедем дальше». Он взял ее за руку, но Марианна продолжала стоять на месте. «Знаешь, мне иногда хочется, чтобы все обращались друг с другом так, будто скоро умрут. Говорили бы все, что нужно сказать, а чего не нужно, не говорили бы. Все было бы иначе, если бы мы знали, что она уже тут, близко. Ну а знали бы, чтобы это изменило». Они стояли друг против друга, вокруг бушевал ветер. Мариана покачнулась, и Кейр подхватил ее. Марианну била дрожь. Переселив ее, она сказала, «Я бы скрыла от Харви, что жду ребенка». «Но почему?» Ему было бы спокойнее. Он был не рад, что так получилось. Заводить ребенка мы не собирались. Харви боялся, что я не справлюсь. Если он перед тем, как сгореть, успел что-то подумать, то наверняка это. Что будет с моей женой? Она же беременная и слепая. Может быть, ему как раз было легче от того, что жизнь его продолжится, когда его не будет. Может быть. А у Мака есть дети? Трое. О, Боже! О них есть кому позаботиться. Родители, не помогут ей, и старики Мака. Тяжело ей будет, но она справится. Мариана наклонилась и взялась за ручку на двери. «Всегда кажется, что тебе ни за что не справиться, но как-то справляешься», — сказала она, забираясь внутрь. Кейр посмотрел на ее побелевшие от холода костяшки пальцев. На покрасневшее от ветра лицо ты как-то справилась. Когда-то да. Смотришь смерти в лицо, а потом говоришь ей «нет». Рано явилась, убирайся со своей тележкой. Наш путь еще не кончен».